«Бог мой!» – вырвалось у Мака. «Ты узнаешь ее?» – спросил Стаффа. В глазах его появилась паника. Синклер кивнул головой, почувствовав, как все внутри у него сжалось. «Артофера. Убийца Седди, которая убила Грету. Он выронил кубы из онемевших пальцев. «Надеюсь, ваша загадка разгадана. Мы можем идти, командующий». Стаффа покачал головой. Он был поражен Ее зовут Крисла. Она... Он сглотнул 22 года назад она родила мне сына Претер похитил их обоих Я провел всю жизнь в поисках их Хотел найти тебя Найти ее Синклер увидел боль в глазах Скайлы Когда она положила руку на плечо Стаффе Может быть Синклер все же не он? «Возможно...» Но голос Стаффа звучал неуверенно. На какую-то долю секунды сердце Синклера прониклось пониманием переживаний Стаффы. «Да, я понимаю это чувство. Потерю. Ощущение, что тебя загнали в угол, тебе некуда податься». Губы Стаффы задрожали. Казалось, он или заплачет, или улыбнется... Люк опять отворился, и на пороге возникла фигура старика с кровоподтеком на лбу. Он не видел Синклера, который стоял в стороне. «Брайан!» – зарычал маг. Зубы Синклера заскрипели. «Брайан? Монстр Сэдди, который заварил всю эту кашу?» Он поглядел на старика и осознал, что значит ненависть. Стаффи Синклер добавил враждебно. «Ну, а имея в виду ваше окружение, я не так уж и сожалею». Брайан чуть не задохнулся, услышав голос, и повернулся к Синклеру, не веря своим глазам. На секунду он казался ошеломлённым. Затем бросил испуганный взгляд на Стаффу. «Вы хотели встретиться со мной здесь?» Стаффа весь собрался и указал на Синклера. «Что ты сделал, Брайан?» Синклер говорит, что его родители лежат в анатомической лаборатории. Кто они? Ведь Синклер Фист – мой сын. Синк изумился той ярости, которая кипела в командующем. Он заметил напряжение Мака. Брайан закрыл глаза и вздохнул. «Я устал вгать Стафа. Танец квантов нельзя отрицать. Все, что задумала и запланировала машина, так и не свершилось». «Я теперь не уверен в том, что же верно. Это вне моего понимания. Возможно, если бы Хайт был еще жив». «Проклятие, Брайан, отвечай на мой вопрос!» Стаффа схватил край одежды старика и зашипел. «Синклерфист, мой сын?» Брайан сморщился и кивнул. Голос его стал сиплым. «Да, мы забрали его у претора. Синклер заерзал на месте, медленно качая головой. Он прошептал Маку. «Они сошли с ума!» «А Крисла настаивал Стаффа. «Претор держал ее. Он держал ее живой, пока ты... не начала войну». «А Артафера? Она же не Крисла? «Нет», — заверил его Брайан. «Она создана Претором». Стаффа побелел и отпустил одежду Брайана. «Чтобы меня убить». Он закрыл глаза и устало подошел к камину, опершись рукой о консоль. «Если бы взгляды могли убивать от Брайана под взглядом Скайла, не осталось бы и мокрого места». Синклер подошел к Маку, указывая на дверь и сказал, «Извините, я думаю...» «Подожди», — повернулся к нему Стаффа. «Брайан, как насчет слов Синклера о том, что он видел своих родителей?» «Таня и Валент», — сказал Брайан мужественно. «Да, они были Сэдди. Эдди. Еще одна идея машины». «Ты знаешь», — сказал Синклер спокойно, «я не верю ни одному сказанному здесь слову. Я сказал это Маку, и мы уходим. Сейчас. Конечно, если нас выпустят живыми». «А если нет», — добавил Мак, «Шикстер разнесет ваш корабль в клочки. Мы умрем прежде, чем станем узниками». Маг подошел к Стаффе. На лице его была опустошенность. «Я поверил вам, потому что мы были там в темноте. Мы можем уйти?» Стаффи кивнул головой и прошептал. «Да». Затем он взглянул на Синклера, протягивая к нему руку. «Клянусь, ты мой сын. Я мог бы доказать тебе это, если бы прошел соответствующие анализы». «Мне кажется, командующий достаточно. Я не знаю, чего вы хотите». «Но мы с Маком отбываем. Всего хорошего». Он склонил голову, посмотрев на Скайлу. «Приятно было познакомиться с вами». Синг повернулся на каблуках и пошел к люку. Он легко открылся, и Мак и Синг почти выбежали в хоу. Арк ожидал их, скрестив руки на груди, и без единого слова припроводил их в транспортный отсек. «Что все это означало?» Мысль Синклера беспомощно билась. «Стаффа Картерма? Его отец? Арта?» Он зарычал и выбросил все прочее из головы. «Командующий, наверное, не в себе. Гениальность и безумие тесно связаны». Они ехали в молчании. Только когда они прошли через последний люк и очутились в риганском шаттле, когда дверь люка за ними закрылась, Макс спросил. «Что все же произошло?» Синклер подождал, пока дверь полностью загерметизируется, И шаттл возьмет курс к кораблю, а потом произнес. Будь я проклят. Трижды проклят, если я что-нибудь понимаю. Наверное, еще какая-то интрига с Эдди. Какой-то заговор. Возможно, некая психологическая затея. Сэдди просто одержимы всякими психологическими затеями. Мне показалось, Стаффа искренне верил тому, что говорил. Я думаю, он безумен, сказал Синклер. На душе его было спокойно. «Помни, он звездный мясник. Этот человек, каким бы он ни был на тарге, убил биллионы. Биллионы! А Брайан? Он монстр. Подлый монстр!» Мак нервно похлопал себя по коленям. «Да, это какое-то безумие, и я рад, что мы выбрались оттуда. У нас полно проблем на Риге. Или хочет, чтобы мы подчинили себе все население». Нам осталось завоевать еще один мир. Последний на этот раз. Да, верно. Ты не слишком-то радостен. Мак поднял брови. А как насчет Илли Такка? Я доверяю ей не больше, чем Брайну. Синклер сухо усмехнулся. Не беспокойся о ней. Или Кобра. Холодная, бессердечная Кобра. Синк откинулся в кресле. Но мне кажется, я сумею управлять ею. «Так оно и будет», — пообещал Мак, но лицо его выглядело тревожным. «Мы всегда с тобой, что бы ни случилось». Синк откинулся назад, пытаясь сконцентрироваться на Риге, на проблемах, которые он должен будет решить. «Все изменится, и он, Синглерфист, приложит к этому руку». Он не мог отделаться от взгляда Крислы, глядевшей на него из куба. Ее янтарные глаза стояли перед ним. И так безумно напоминали кого-то.